Глава 66 Сделал. Потому что силе высшего мага никто и ничто противиться не может. А если к этой силище волю и ум добавить, и сама мать-земля отступится. Владислав поднял на вытянутой руке склянку, на которой покачивалась как дымка, маленькая с горошек радужное око. Жилы вздулись на руке князя. Казалось и такое крошечное, смертельное семицветное зеркальце. По капле выбирает из него жизнь. Влад размахнулся, бросил склянку о стену. Око развернулось из монетки в блюдце, выгнулось, словно наполняясь искристым соком, потянулось к чернскому государю, который невольно сделал шаг вперед. Но зов радуги будто не испугал князя. Он поднял со стола еще одну склянку и с размаху бросил в разбухающий глаз топи, плеснула по полу зеленоватое варево, запахло травой и гнилью. Око заколебалось, покрылось сетью белых трещинок. Осколки брызнули так, что Владислав невольно заслонил рукавом глаза. «Видел, Игор!» — весело воскликнул он. Великан застыл в дверях, словно не решался приблизиться. Могло показаться, что испугался мерцающего глазка Топи, но он не таков был за краец игр. Его единственного нисколько не пугали хозяйские опыты. Другое что-то было на душе у верного Игора. Владислав, оглушенный удачей, не сразу заметил странного поведения слуги. «Что случилось? С княгиней что?» — спросил он, забыв о склянках. «Как знал, что лжет о чем то змея Агата? Нет у меня на Эльку петли, а из-за заклятия, что я на ребенка набросил, и в мыслях ничего не разглядишь, сам со своей же силой не справлюсь». Невесело усмехнулся Влад. «Но с наследником все в порядке, почувствовал бы я, если б кто сумел ему повредить». С тобой что-то, княгиня, пыталась сделать. И Игорь покачал головой. Про княгиню не знаю, бабье дела не моего ума дела. Может и не лжет вам, теща, не даются наследники легко. Видел только, что вашу супружницу с той служанкой, что недавно из Белого приехала, Едвигой, повела госпожу к цветнику гулять. Княгиня бледна мне показалась, так она из Белого места. Там все хозяйское семейство словно молоком полето, кроме тещи вашей. А чтобы ее мысли не прочесть, она уж про дочку все знает. Себе дороже, Игорь, склочная баба. Все жду, что устанет, да домой отправится, мужу хребет грызть, ладно. Будет время, гляну на Эльку повнимательнее. И правда, не учудила бы чего. Да только ты всё о главном молчишь. Вижу, что весть принес недобрую. же Беломястовского земля прибрала. «Знаю», — отмахнулся Владислав. «Почувствовал. Что еще. «Якуб Белый Плат гостей зовёт на отцову Тризну, да в свидетели, что земля родная его примет. Ехать надо, в Владык». Владислав недобро усмехнулся. Представил, как обрадуется Конрад. «Хорошо готовят в доме беломястовских господ. Свадьба ли, Тризна, без особенной разницы?» «Да только самому хозяину Черны в белом делать нечего». Навидался, наслушался, пока сватался к Эльжбете, да уговаривался с ее батюшкой. Нет теперь в белом месте ничего для чернского Владислава. Ни выгоды, ни памяти, ни мести, умер Казик. А Якуб Бялый, пусть как хочет, так и живет, пока не выйдет возраст наследнику черные. Признают его и черные и белые, а пока пусть Колека получит свой десяток лет показать, на что способен. А не справиться не выдержит бессильной ноши княжеской, Владислав всегда успеет подхватить. Мне-то к чему ехать? У меня здесь дел полно. «Вон тёщеньке скажу, может, отвяжется, уберется во свояси А я свое от белого места все получил, пока мест. А если не примет земля Якуба? Должен рядом быть наследник по крови, а коли наследника пока нет, его отец. Заявить свои права на удел, наместника поставить. Лихо ты кроешь, Игор. Тебе бабылины сказывать, вон, какие страсти выдумываешь. С чего это земле Якуба не принять? Сын он князя Казимежа». В том сомнении нет никаких. Земля кровь господ всегда разберет и признает». Владислав погасил огненные сферы под потолком подвала. На стене еще виднелся едва приметный след лопнувшей радуги. Чернец улыбнулся, вспомнив, чего, наконец, достиг. Не хотелось омрачать радости открытия разговорами о Бялом и его хозяевах. Но Игорь был прав, даже если признает земля Якуба. Опасность есть, что захочет кто-то из соседей взять в свою руку изломанного топью Беломястовича, станут вертеть таким господином, как младенчик кукурузной куколкой, очипывать от Казикова удела. Это к наследнику Владислава останется от бялого клочок вокруг священного камня не шире платка, если из-за услуги или от страха станет Якуб землю отцову раздаривать. «Верно, — говорит Игор, — надо напомнить, не Якубу, так его гостям-псам, по чью руку перейдет белая, когда приберет Якуба землица». Только, как представил Владислав, что придется трое суток трястись в воске бок о бок с паучихой тещей, скривился от досады и гнева, да так дверью хлопнул, что Игор глянул с удивлением. Редко кто умел его хозяина из себя вывести. «Прикажи, Владок, — скажу госпоже змее, — что муж её представился пробормотал за краец. Видно было и самому неохота связываться с ведьмой Агатой, но защищать хозяина хоть бы и от бабьего языка и норова полагал он своим первейшим долгом. Владислав расхохотался, так что испуганное эхо метнулось по переходам, похлопал Игора по плечу. «Спасибо тебе от всего сердца, верный друг. Только уж слишком жертва твоя велика. С этим чудовищем должен я сам сойтись». Знал, на что шел, когда Эльку сватал. Это, почитай мне, за руку Беломястовны отповедь. Игор едва приметно улыбнулся, сверкнули зеленью глаза за завесой белых прядей. «Поди, отыщи Конрада, не прихватил ли его опять наш дед словничьей петелькой? А я к бабам моим муку-мученическую приму. Только никому о том, что помер старый Беломястовский лис, не говори. И про то, что Элька носит тяжело тоже». Молва все равно донесет, но чем позже, тем нам больше на руку. Понял?